Глава 8. Писем прибыло в разы меньше, чем накануне, что шло вразрез с прогнозами Бернарда. И все же я не почувствовала досады. Когда жалеть напыщенного дворецкого, если у тебя голова идет кругом от подписей в посланиях. Эльфы, драконы, оборотни, гномы, пикси, русалки, Василиски и другие обитатели мифологической энциклопедии стремились познакомиться с новой королевой Лисьева дома. И что меня уже как бы подготовленную ко всему повергло в шок это приложение к письмам. Без преувеличения, четверть моего кабинета занимали присланные подарки: сундучки, свертки, разномастные коробочки. Еще утром этого всего здесь не было. Пришлось открыть окно и позвать гуляющего Джейми обратно в дом. Прибежал как миленький. Согласитесь, мяч это хорошо, но меч еще лучше. В оружии я полный профан даром, что периодически штудирую Википедию, когда надо найти подходящую экипировку для персонажей книг. Даже пистолет настоящий никогда в руках не держала. А тут один эльфийский принц прислал для Джейми большой испещренный рунами меч в шикарных кожаных ножнах. Разумеется, клинок не весил как пёрышко и был велик для мальчика, но я сама как ребенок, радовалась подарку. Кроме меча Эльфы прислали еще три ножа с инкрустированными камнями рукоятями, лук с десятью стрелами и маленький арбалет. Добрый народ, а еще щедрый. Всеми присланными драгоценностями можно было до отказа набить женскую сумку. А какие ткани были в сундуках? Я, человек далекий от рукоделия, сидела на полу, и завороженно разглядывала витиеватые узоры, гладила каждый отрез и просто любовалась их красотой, не думая, что бы можно было из этого сшить. Гномы тоже не поскупились на подарки. Вопреки стереотипам, прислали не кирки с лопатами, а украшения. Они выглядели не так изящно и оригинально, как эльфийские, зато камешки в них были внушительные. Некоторые аж размером с перепелиные яйца, а обитатели морских глубин преподнесли в дар такой восхитительный жемчуг, что я долго не могла от него оторваться. Не представляла, что существуют такие оттенки: голубые, малиновые, лиловые, персиковые, и это же все настоящее, не бижутерия. Не найдя больше ничего похожего на оружие или более или менее мужской подарок, Джейми улизнул в сад. Вот и славно. При мальчики, я немного стеснялась мерить украшения и прикладывать к себе отрезы ткани, представляя, как когда-нибудь они станут платьями. Я бы еще долго копалась в подарках, как кошка в пакетах из супермаркета, но Бернард напомнил о том, что я должна подписать ответные письма. Стоило закончить с этим делом, и призрак положил передо мной на стол тяжелый томик. Вам пора заняться изучением своего дара. Магия огня, Ее разновидности и носители. Как же захотелось удариться головой об стол. Сколько лет занималась зубрёжкой, отказывая себе во многих развлечениях и растеряв почти всех друзей, которые звали на тусовки, и снова здравствуй учебник. Но чего не сделаешь ради своего королевства. Вступление занимало 15 с половиной страниц. Начало я прочитала сосредоточенно по старой привычке, проговаривая в уме строчки, чтобы запомнить материал. Спустя несколько страниц поняла, что, говоря по-простому, не врубаюсь в текст. Слог у автора был тяжелый, вязкий, полный ненужной лирики и размышлений на посторонние темы. Я терла глаза, как прилежная ученица, возвращалась в начало страницы, потом не по-королевски сказала: «тьфу» и открыла содержание. "Бернард, ты хочешь, чтобы я померла от скуки? Не самая плохая смерть", холодно ответил призрак. Устыдившись своей бестактности, я извинилась и принялась водить пальцем по содержанию книги. От искры до пламени, температура огненных потоков, иллюзорные проявления огненной стихии. Расы, владеющие магией огня, изрыгающее пламя животные и рыбы. О, господи, рыбы! Наконец-то Бернард сжалился надо мной, забрал книгу и предложил перейти к практике. Мне эта идея не слишком понравилась, однако Призрачный дворецкий быстро убедил меня, что пожара не случится. К тому же, я должна привыкать к своему дару и не бояться использовать его в закрытых помещениях. Освоилась я всего за несколько минут. Благодаря подсказкам листающего книгу Бернарда, я проверила, на какие трюки способна, и результат меня поразил еще больше, чем недавно гора подарков. Огоньки появлялись в моих руках по первому же мысленному зову. Они увеличивались, уменьшались, меняли форму, температуру и даже цвет, стоило мне только пожелать. «Воодушевленная, я даже стала лепить из огня фигурки людей и животных. Какие же они получались милые. Поздравляю, Виктория, вам достался удивительный редкий дар. Не все маги, создающие огонь, могут им управлять и наоборот, натянуто сказал Бернард. Я с легким разочарованием развеяла огненного оленя на своей ладони. Бернард, в чем дело? Ты чем-то недоволен? Что вы? Я всем доволен. Я же состою на высокой должности в Лисьем доме. Я ценю то, что ты соблюдаешь субординацию, но можешь не обходиться общими словами. все таки ты как никак мой подданный, и я в ответе за тебя. Если тебя что-то беспокоит, просто скажи, будем разбираться. Мне показалось, что ты чем-то расстроен или что тебя что-то тревожит. Призрак оставался по-прежнему невозмутимым. Вам показалось. Если мой вид или голос вас смущает, то это исключительно из-за моей потусторонней природы. Серое прозрачное тело, эхо многих людей это пугает и ввергает в уныние. Опять общие слова. Наверняка человека, который умер в самом расцвете лет, что-то допечалит. Возможно, это не мое дело, только как я сама могу быть счастлива, если у меня дом полон несчастных призраков. Безотказная прислуга, которой не нужно плодить. Это несомненно удобно, но как добрая королева может быть рабовладелицей? Для начала поговорю с Мэк, она более открыта к общению. Дверь в кабинет распахнулась, прерывая мои размышления, и где-то рядом раздался топот. Вика! Вика! Джейми? Голос совсем близко, но мальчика нигде нет. Где ты? Я завертелась на месте, пытаясь понять, что происходит. Солнышко, что с тобой? Что-то схватило меня спереди, выбивая из легких воздух. Вики, ну ты что, не видишь? Я невидимка. Клёво, да? Тебе нравится? Я осторожно ощупала неугомонного невидимку, тактильно узнавая мальчишечью фигурку и одежду. Он хихикнул, когда я потрогала его щёку и под конец осмотра положила ладонь ему на голову. Я теперь могу становиться невидимым. Правда здорово. Джейми проявился и снова исчез. Мы играли в прятки, и вдруг я заметил, что у меня есть такой дар. Тавиш сказал, что это полезное умение. Ты же гордишься мной? Ужасно горжусь. Только отпусти, мне нечем дышать. Ага, молодец. А теперь появись как хороший мальчик. Бернард, нашему принцу надо как-то учиться работать с этим даром. По-моему, дворецкий немножко оттаял. Особых навыков не нужно. У короля Джозефа был дар невидимости. Он мог не только сам исчезать, но и делать невидимыми других людей предметы. Едва дослушав его, Джейми приложил ладошки к моему животу. "Вика не стала невидимой", протянул мальчик разочарованно. "Возможно, со временем дар разовьется, а может и нет", ровно сказал Бернард и достал из кармана жилета часы на цепочке. Прошу меня извинить. Я должен проследить, все ли готово к обеду. И исчез. Я еле удержалась от комментария. Обед у нас самый простой: суп, второе никакого десерта. Гостей не ждем. и все же, наверное, придется смириться с ответственностью нашего дворецкого. Он же привидение, чем ему еще заниматься? Джейми продолжал на меня пялиться, словно ожидал, что я вот-вот сделаю с невидимкой и оправдаю его старания. Я говорю с животными исчезаю. А что с твоим даром? Он еще только один? Не забывай, мы еще с тобой лисы, оборотни, или этот из-за дар не считаешь? Хмыкнув, мальчик присел на один из сундуков с подарками от наших потенциальных союзников. Если дар одинаковый, то пусть не считается, выкрутился он с истинно детской непосредственностью. А вообще, я бы хотел еще превращаться в тигра. Он же такой большой и классный. Я тихонько рассмеялась, глядя на его сосредоточенную мордашку. Ой, да. И зачем это тебе? Ну как зачем? Буду тебя от всего защищать, как Робин, а еще буду Айвино прижучивать, а то он такой наглый, что иногда хочется его побить. Тавиш гораздо лучше. Он добр ко мне, отвечает на все мои вопросы и не отказывается, когда я хочу поиграть. Он даже предложил поучить меня магии и боевым искусствам. Ну, если ты разрешишь давишь, считает тебя главной». Так и есть. Я главное, нравится это кому-то или нет. Я повертела в руках оставленную на столе жемчужную тиару. После обеда я поговорю с ним. Можем ему и оружие показать. Вдруг что-нибудь дельное скажет как специалист. Только учти, если хочешь с ним заниматься, будь любезен, быть прилежным учеником, чтобы не было как с карате. При упоминании каратэ Джейми нахохлился. Там в группе одни девчонки остались. Мальчики ушли, им надоело. Что я совсем, что ли, дурак, девчонок бить? Судя по рассказам Майкла, это Джейми доставалось от леди каратисток, но я оставила свои замечания при себе. Детей легко подкалывать, только потом не надо жаловаться, что они растут нервными и с комплексами. И вообще, это совсем другое, пылко продолжил сын. Я не собираюсь становиться профессиональным спортсменом. Мне и соревнования с медалями не нужны были, а сейчас я принц, мне надо соответствовать своему статусу. Эти стрёмные графини на меня вчера так смотрели, будто я в носу при них ковырял, а я не хочу, чтобы все думали, что я идиот раз ребёнок. Папа оставил мне целое королевство, и я не должен его подвести. На мою душу снова легла тень. Майкл же, как известно, давным-давно покинул это место и жил как обычный человек, даже родного сына не посвятил в свою тайну. Не просто же так. Я подошла к Джейми, чтобы обнять его, но он не догадался о моих намерениях и вскочил с сундука. А покажи, что ты умеешь. Ты создаешь фаерболы?» Да, и не только. Но давай обойдемся без огня, пока я не услышу вердикта твоего психолога. Вика, я видел живых скелетов и не поехал кукухой, Так что не вредничай, покажи. Как же сложно быть мамой, к тому же вот так без подготовки. Вроде бы я и люблю Джейми и считаю его своим другом, а чувство ответственности за него преобладает. Что ж, проведем эксперимент. Допустим, тогда он перепугался, потому что огонь ползал по моему платью. Будет ли он так переживать из-за безобидного огонька? На моей раскрытой ладони появилась маленькая огненная лисичка. Она походила взад вперед как деловой хомяк, и села, обернув ноги пышным хвостиком. Мальчик ахнул. Едва волшебная зверюшка соткалась из мелких искорок. Он смотрел во все глаза, чуть приоткрыв рот. Тяжелое, сдавленное дыхание выдало его подсознательный страх, и я развеяла лисичку. Хватит, на сегодня все!» Это был гонг. Отлично. Давай мыть лапки и обедать. Тавиш произвел на меня самое приятное впечатление. До этого мне не доводилось общаться с ним с глазу на глаз, да и его братец зачастую перетягивал одеяло на себя. Это был молодой пикси, похожий на Айвина, лишь ростом и проницательными янтарными глазами. Его нос был чуточку шире, губы полнее и четче, а скулы выдавались острее. У него не было длинной эльфийской шевелюры, как у брата. Его светло-рыжие, как карамель, волосы вились мягкими волнами, прикрывая остроконечные уши. По сложению он казался хрупким. Я бы сто раз подумала, прежде чем брать его в руки. Хотя, если честно, он не вызывал во мне желания взять его и вышвырнуть из комнаты или тупо потискать. До того он был хорошеньким. От его щуплой фигурки от чего-то веяло спокойствием и чувством собственного достоинства. Тавиш говорил со мной вежливо, но тепло, без понебратства и бахвальства, что выгодно отличало его от Айвина. Вот почему вы с Айвином такие разные, из одной семьи же, сказала я вслух, поражаясь контрасту. Не совсем так, кротко улыбнулся Тавиш. Он сидел напротив меня на краю одного из парных диванов в гостиной, маленький и совершенно невозмутимый. У нас один отец, а матери разные. Лорды пикси могут иметь несколько жен. Простые пикси тоже, только если могут достойно содержать больше одной семьи. Ого, как интересно. У отца четыре жены и в целом семь детей и пока 32 внука. Вот любвеобильный народ. Это вам не классические фэнтезийные эльфы, живущие по правилу одна семья один ребенок». Мы еще юны и не обременены браком, поэтому отец прислал нас пояснил Тавиш. И если кто-то из вас женится, я должна буду его отпустить? Пикси поджал губы, обдумывая ответ. Во всяком случае, сейчас вам не о чем беспокоиться. Ни у меня, ни у Айвина нет невесты. А теперь позвольте, обсудим наши занятия. Я уже предупреждал Джейми, что если возьму его в ученики, то поблажек можно не ждать. Лень, жалоба, запрещённые приемы, хоть что-нибудь из этого и больше учить не буду. Получи я в тот момент кирпичом по лицу, выглядела бы не такой пришибленной. Милый парнишка Пикси уж никак не ассоциировался у меня с суровым воякой, а ты, оказывается, строгий. Да нет, неожиданно снова улыбнулся Тавиш. Просто не хочется, чтобы Джейми воспитывали так же, как Айвина. Не поймите меня превратно. мой брат неплохой, просто иногда с ним сложно. Он привык делать все по-своему. Точно. Я уже в этом убедилась. Не все выходки наглова пикси приятны. Однако нельзя отрицать, что его беспардонность может быть и выгодной. А вот то, что Джейми не должен вырасти таким же оболтусом, это правильно. Я согласна на твои условия, кивнула я. Но как же вы будете заниматься? У вас же серьезная разница в росте. Моим наставником был эльф, выше вас. О, прекрасно, я поднялась с места. «Пойдем, обрадуем Джейми. Может, это обрадуем, надо было сразу взять в кавычки, но ребенок сам захотел, никто его не заставлял. Я подготовила целый список вопросов для Мэк, более того, отсортировала их в уме на нормальные и бестактные, а от некоторых вовсе отказалась. все таки не хотела ранить чувства мертвой девушки. Но Мэг ловко избежала допроса. Она с холодным равнодушием сказала, что не помнит свою жизнь, только отдельные бессвязные эпизоды. Имена без лиц, обрывки песен, и с каждым годом она забывала все больше. Даже не помнила, как умерла. Вас не должно терзать чувство вины, спокойно проговорила Мэг, когда мы с ней шли в мою комнату. Вы не причина моего несчастья. У вас же сегодня свидание. Грустное лицо не скрасить нарядным платьем, а я вам уже кое-что приготовила. Не желая расстраивать горничную, я решила, что похвалю все, что она для меня раздобыла. Если работа приносит человеку удовлетворение, пусть он получит его в приличном объеме. Едва взглянув на стоящую у окна манекен, я засмеялась и прикрыла рот ладонями. Вместо какого-нибудь экстравагантного вечернего платья, передо мной был наряд миленькой провинциалки. На песочном фоне ткани были щедро разбросаны маленькие розовые цветочки. Длинные рукава заканчивались кремовыми манжетами из того же материала, что и округлый воротничок. Ах да, был и кринолин, не карикатурно широкий, но настоящий кринолин. Даже на свадьбу ничего подобного не надевало». Голову манекена венчала соломенная шляпка с короткими полями и нежно-розовой ленточкой. Вы упоминали карусели? Значит, граф Блэкмонт отведет вас не в рестораны, не в театр, хихикнула Мэг. За кринолин не переживайте, он из гибкого материала, вам будет удобно. Мак, ты гений! Тебе надо быть дизайнером. Несмотря на слишком легкомысленное для королевы платьице, я нисколько не сомневалась, что это именно то, что нужно. Накануне слышала, как графиня Евгелина шепнула графине Лаурисе, что ее величество одета с изумительным вкусом. Кем бы ни была Мэг при жизни, она определенно лучшая камеристка среди призраков. Я обожаю подбирать вещи. Призрачная горничная поднесла мне подушечку, на которой было немного скромной, но не пошлой бижутерии. Одежду, постельное белье, посуду, мебель. Мне совершенно не хочется этим обладать. Я просто люблю наводить красоту. Знаете, я в душе как художник, который дарит свои картины. Я взяла в руки колечко с эмалью. Розочка, конечно. Я бы тоже любила это занятие, если бы у меня было на него время. Еще со школы спешила везде как белый кролик с часами, то уроки, то репетиторы, потом университеты, опять уроки, уроки. А в свободное время часто между торговым центром и своими гениальными романами выбирала творчество. Но я не жалею, без хорошего образования я бы не попала в эту страну. Пора наслаждаться плодами ваших трудов. Резюмировала Мэг и, отложив подушечку обратно на туалетный столик, показала мне незатейливые светло-коричневые туфли на низком каблуке. Виктория, я могу потревожить вас просьбой? Просьба. Как можно отказать призраку да еще такому хорошему? Считай, что дело в шляпе, откликнулась я, меря туфли. Так о чем ты хочешь меня попросить? В глазах Мэг вспыхнуло предвкушение чего-то радостного. Королева Аделина не любила перемен и не жаловала изменения, поэтому дом выглядит так старомодно. Я бы не стала кардинально менять стиль, но освежить кое-что не помешало бы. Как вы на это смотрите? Притоптывая, я покрутилась на месте. Туфли были удобными, будто я не раз в них уже гуляла. Мэк, я очень даже за. Надеюсь, другие будут не против. В услугах, да все будут только счастливы. Нам же так не хватало простых житейских дел. А давайте начнем с вашей комнаты. Почему бы и нет? Это же теперь мой дом. Переобуваясь практически на ходу, я полетела за ноутбуком. Нам с Мак будет чем заняться до моего переодевания. Главное, не забыть про время, пока будем залипать на картинке».